Страница 316. Глава 30. Ведийский период. Становление ранних государств в Северной Индии. 13-7 века до н.э. Страницы с 316 по 320. Основными источниками по истории Северной Индии конца второго, начала первого тысячелетия до нашей эры являются древнейшие памятники индийской религиозной литературы Веды. Они представляют собою сборники гимнов, напевов, жертвенных формул и заклинаний, а также обширные сочинения, посвященные истолкованию священного ритуала. Веды были созданы на языке, принадлежавшем киндоевропейской семье, и слово «веда» родственно, например, русскому «ведать». Сам факт их составления – Свидетельствует о появлении в Индии индоевропейских племен. По языку, религии и мифологии, веды обнаруживают особое сходство с иранской овестой. Предки древних индийцев, создателей вед и иранцев, очевидно, длительное время представляли собою группу близкородственных племен, живших на общей территории. Тех и других в науке принято именовать ариями. Слово Ария благородный – было самоназванием господствующих родов в древнеиндийских и древнеиранских племенных союзах. Арийские племена, расселившиеся во второй половине второго тысячелетия до нашей эры в Северной Индии, рассматривают как индоарийские, отличая их таким образом от иранских собратьев. Несмотря на обширность ведийской литературы, включающей сотни и тысячи отдельных произведений, В течение многих веков она передавалась из поколения в поколение в устной форме и записана была довольно поздно. Расположить эти тексты в строгой хронологической последовательности не представляется возможным, хотя столетия, несомненно, отделяют наиболее ранние части ригведы веды-гимнов от позднейших ритуальных комментариев. Развитие Индии от ранней к поздней эпохе может быть обрисовано лишь в самом схематичном виде. При этом реконструкция первоначального общества индо-ариев во многом опирается на анализ лингвистического материала и сведений, относящихся к иранским народам, а история первой трети первого тысячелетия до нашей эры восстанавливается с помощью не только ведийской литературы, но и эпоса. Период, определяемый обычно как поздневедийский, примерно 9 седьмой века до нашей эры, с известным основанием может именоваться также эпическим. Судя по географическим названиям, встречающимся в Ригведе, большая часть вошедших в нее гимнов составлена на территории Пенджаба. Ко времени создания поздневедийских текстов Арии расселились уже по всей центральной части Индогангской равнины. Эту область они стали считать «срединной страной» или «землею ариев», как особо священной и наиболее пригодной для совершения своих ритуалов. Страница 317. К жителям более восточных районов ведийские племена долгое время относились предубеждением, считая их варварами. Территории вдоль среднего и нижнего течения Ганга тогда еще не были освоены индоариями. Археологические раскопки показывают, что здесь была распространена иная культура, чем в верховьях Ганга предполагают, что эта культура медных кладов и желтой керамики создана племенами группы Мунда. С областями верховьев Ганга и между речи Ганга и Емуны Джамны связан и сюжет эпической поэмы Махабхарата. Основы ее повествования Служит рассказ о династических распрях правителей из рода Куру. На стороне обеих соперничающих групп, согласно преданиям, выступали обширные коалиции племен, но все основные события происходили в пределах Срединной страны. Анализ эпоса позволяет сделать важный вывод о том, что ведийский период не сводится к истории только индо-ариев. Многие прославленные эпические герои стояли во главе племен явно не арийского происхождения. О контактах ариев с местным населением Свидетельствует и проникновение инородных слов в язык позневедийских текстов. По всей видимости, расселение индоевропейцев на индогангской равнине сопровождалось не простой ассимиляцией аборигенов, а значительно более сложными этническими процессами. В результате слияния племен различного происхождения создавалась единая культура. Об этом свидетельствуют и данные археологии распространения по всей территории Срединной страны, первой трети первого тысячелетия до нашей эры, единообразной культуры, так называемой серой расписной керамики. В эпоху создания ригведы у ариев еще не сложилось классовое общество и государство. В экономике их огромное место занимало скотоводство, главным образом разведение крупного рогатого скота. Именно об увеличении стад молили богов авторы видийских гимнов. Мифы и легенды Инда Повествовали о том, как боги сражаются со своими противниками, отбирая у них бесчисленные стада коров. В ведийском языке даже само слово война, гавишти, буквально означает захват коров. Земледелию первоначально уделялось меньше внимания, хотя Ригведа неоднократно упоминает ячмень и некоторые сельскохозяйственные орудия. Арии пользовались изделиями из медии и бронзы, жилища строили из тростника и глины. Встречается и слово, обозначавшее деревню. Полагают, однако, что первоначально оно относилось не к постоянному поселению, а к скоплению кибиток, временной стоянки скотоводов. Городов они не знали вовсе, и тем словом, которое впоследствии значило город, называли ограды, предназначенные главным образом для охраны скота. Все литературные произведения, относящиеся к ведийской эпохе, повествуют о бесконечных конфликтах и кровопролитных сражениях. Многие гимны Ригведы посвящены подвигам воинственного бога Индры, который на трехколесной колеснице теснит своих противников и разрушает их ограды и укрепления, выгоняя бесчисленные стада тучных коров. Этот типичный для ведийской сакральной поэзии образ очевидно навеян земными порядками. Упоминание боевых колесниц и оружия из бронзы заставляет предполагать наличие профессиональных ремесленников, таких как кузнецы, оружейники, плотники. Однако этот перечень весьма невелик, и практически все виды ремесленной деятельности сводились к обеспечению потребностей знати в военном снаряжении. Социальная организация индо-ариев в период их расселения в Пенджабе, видимо, оставалась еще племенной. Во главе каждого племени стоял раджа, военный вождь и предводитель опиравшиеся на помощь сородичей и сравнительно немногочисленных слуг. Рядовые члены племени, носившие оружие, принимали активное участие в различного рода сходках, созывавшихся для решения общих дел. Среди полноправных представителей народа войска распределялась и основная масса добычи, получаемой в результате постоянных межплеменных войн. Уже в ранневидийскую эпоху засвидетельствован институт рабства, и слово «даса» в древнеиндийском языке, обозначающее «раба», встречается во многих ведийских гимнах. Страница 318. Однако в Ригведе так называют обычно не рабов, а враждебные арием племена. Само развитие значения слова от врага к рабу позволяет предполагать, что в рабство первоначально обращали военнопленных. Впрочем, мужчины-рабы не только в ведах, но даже в эпосе упоминается довольно редко. Значительно чаще речь идет о женщинах-рабынях, которых захватывали как военную добычу и превращали в наложниц и домашнюю прислугу. Желая подчеркнуть могущество и щедрость вождей, своих покровителей, древние индийские певцы говорят о том, что их сопровождали тысячи рабынь, И множество прекраснейших девушек правители дарили друзьям и приближенным. В целом, социальная дифференциация в ранне-ведийское время была выражена еще довольно слабо. В поздневедийскую эпоху происходили радикальные перемены в экономике, социальном и политическом строе Северной Индии. Значительно большее развитие получило земледелие. С помощью плуга с лемехом, изготовленным из твердых пород дерева, были распаханы обширные пространства индогангской равнины. Основной тягловой силой были валы, и разведению домашнего скота придавалось огромное значение. Молочные продукты составляли повседневную пищу, а по особо торжественным случаям, во время жертвоприношений и празднеств, устраивался забой скота, в том числе и коров. Обычай вегетарианства в ведийский период еще не сложился. Появилось железо, но оно, видимо, было дорогим, и не отличалась высоким качеством. Из него изготавливали наконечники стрелы копий и другие виды оружия, широкого применения в хозяйстве железо еще не получило. Земледельцы поздневидийской эпохи строили свои дома из дерева и бамбука. Жилища, очевидно, различались по размерам и планировке, в зависимости от социального положения их хозяев. Рядом с обыкновенными деревнями возвышались резиденции знати, окруженные валом или чистоколом. Раскопки, проведенные в Хастинапуре и других местах, прославляемых Махабдхаратай, показали, что здесь действительно находились политические центры начало первого тысячелетия до нашей эры. Однако описание пышных дворцов эпических героев совершенно не соответствует поздневидийскому периоду. Археология убедительно доказывает, что образ жизни знати этого времени был еще весьма скромным. Военные предводители, как и в эпоху Ригведы, сражались на колесницах, запряженных лошадьми. Состязание в беге на колесницах были необходимой частью многодневных ритуалов, описанных в позневедийских текстах. О легкой боевой колеснице речь идет и в древнейших эпизодах Махапт. Хараты. Правил ею возница, а стоявший рядом с ним царственный герой осыпал врага стрелами. Описание битв в эпосе сводится по существу к описанию поединков колесничных воинов, и лишь за спинами их угадываются массы пеших бойцов. Такая военная организация Точно соответствовала и социальной структуре ведийского общества. На колесницах сражалась знать, а народ составлял ополчение. Археологические находки серой расписной керамики свидетельствуют о дальнейшем развитии в начале первого тысячелетия до нашей эры профессионального ремесла. В поздневедийских текстах упоминается довольно большое количество различных ремесел, в том числе и таких, которые обслуживали повседневные нужды деревенского населения, например, горшечники, ткачи. Торговля все еще сохраняла меновый характер, но в качестве меры стоимости Иногда фигурировали золотые шейные украшения типа древнерусской гривны. Источники начала первого тысячелетия до нашей эры продолжают говорить о племенах, но в это время можно четко обозначить ту область, которую занимало каждое племя. Население такой области часто было объединено не столько общностью происхождения и сознанием родственных уз, сколько территориальной близостью и подчинением одному вождю и правителю. В поздневидийский период место племенных союзов постепенно начинает занимать ранние государственные образования. Религиозные и эпические произведения содержат довольно скудную информацию об основной массе населения. Страница 319. Свободные и полноправные земледельцы составляли общины, каждая из которых охватывала одну или несколько деревень. Общинников объединяли не только соседские, но, как правило, и родственные связи, так как расселение происходило целыми кланами. Старейшины их традиционно пользовались огромным авторитетом. Наиболее важные дела решались на сходе, а главные обряды совершались от имени всей общины. Часть деревенских жителей не обладала полнотою прав и потому не могла участвовать в сходах. Люди, чуждые коллективу, не связанные с ним отношениями родства или свойства. Как правило, это были те, кто поздно появился на его территории, иногда же, напротив, первопоселенцы, покоренные пришельцами. Религиозным выражением такой обособленности служило отстранение их от участия в общинном культе. Неполноправными считались все, кто был занят обслуживающим трудом, в том числе и деревенские ремесленники. Естественно, не могло быть речи о каких-либо правах тех, кто не имел даже личной свободы. Развитие земледелия в поздневидийскую эпоху значительно расширило возможности для эксплуатации чужого труда. Домашние рабы, как женщины, так и мужчины, стали широко использоваться в хозяйствах знати. В деревне резкому имущественному расслоению препятствовала прочность внутри общинных связей но тем, кто не входил в общину, постоянно грозила опасность порабощения. Большинство их так и не превратилось в подлинных частных рабов. Однако и знать, и рядовые общинники рассматривали эти неполноправные категории населения как обреченных на рабство или даже как свою коллективную собственность. Развитие социальной дифференциации в поздневедийскую эпоху выражается не только в появлении низших, бесправных и эксплуатируемых слоев. Меняется и положение основной массы народа. Его самоуправление все больше ограничивается пределами отдельной сельской общины а дела всего племени и возникающего территориального государства переходят в исключительную компетенцию вождей и правителей. Эпические предания рисуют картину общества, где господствует военная аристократия. Еще более показательно то, что и жреческая ритуальная литература содержит характерное противопоставление знати лучших простому народу когда-то цари раджи индоариев были главным образом военными предводителями недаром их называли такими терминами как вождь находящийся впереди или идущий впереди Постепенно можно заметить развитие власти правителя, усложнение царского двора и органов управления. Однако до самого конца ведийского периода государство сохраняло крайне архаичные черты. Поздневедийские тексты, давая описание крупнейших ритуалов, перечисляют ряд категорий лиц, приближенных к царю. Одно из первых мест занимает военачальник, из чего следует, между прочим, что руководство войсками уже перестало быть главной обязанностью самого вождя. Несколько придворных носят титулы, связанные с их ритуальными функциями во время царского пира. Тот, кто режет мясо, тот, кто раздает и так далее. Место на перу отражало и роль человека при дворе. Не менее важное значение придавалось игре в кости, посредством которой узнавали судьбу или волю богов. Поэтому и бросающий игральные кости был в числе царских советников. Среди царских друзей или слуг его дома Мы видим также носителей титулов, изготовителя колесниц и плотника. Многие из придворных, начиная с военачальника, были родичами правителя. Взаимоотношения в государстве приобретали вид как бы семейных связей. Поддержка родни была необходима для достижения власти. И недаром царские молитвы содержали, как правило, заклинания с целью заручиться помощью близких и одолеть соперников, равных ему по рождению. Между разными группировками знати шла беспрерывная и ожесточенная борьба за власть. Приход к власти означал возможность собирать подати с народа. Регулярное налогообложение возникло не сразу. Первоначально речь шла о добровольных взносах, значительная часть которых тратилась на общие жертвоприношения или адани с общин, покоренных военной силой. Собирал подати сам правитель Раджа, его родичи или слуги. Объезжая подвластные территории и попутно завоевывая новые владения. Страница 320. Крупные жертвоприношения сопровождались обильными угощениями и раздачами, что в свою очередь способствовало распространению славы царя, его престижу в среде как знати, так и простого народа. Между представителями аристократии создавались непрочные союзы, часто неравноправные. Слабейшие правители вынуждены были временно подчиняться более могущественным соседям. Так возникали порою довольно обширные политические образования, владыки которых именовали себя верховными или самодержавными государями. Высшим успехом царя считалось проведение ритуала, который назывался «Жертвоприношение коня». Специально отобранного коня пускали пастись на воле в течение года. Его сопровождала многочисленная вооруженная охрана, которая заставляла правителя любой местности, куда ступала нога коня, признавать верховную власть и платить дань царю, совершавшему жертвоприношение. Спустя год происходило торжественное заклание коня, а царь после этого считался как бы владыкой всей земли. Ритуал жертвоприношения коня совершался в Индии до эпохи Средневековья. Рядом с вождями индо-ариев находились их жрецы, правицы и одержимые, в порыве вдохновения изрекавшие священные заклинания вет. Они происходили из определенных родов и составляли замкнутые ассоциации, члены которых строго оберегали свои тайны от непосвященных передавая их из поколения в поколение. Жрецы эти в качестве хранителей традиции и сверхъестественной мудрости были как бы племенными судьями, обеспечивавшими поддержание издавна установившихся порядков. Жречество поздневидийской эпохи рано консолидировалось в сословии, В известной мере, не зависящее от племенных и политических границ. В это время была проделана огромная работа по редактированию и осмыслению древних религиозных текстов и ритуалов. Оформление обширных сборников вет и некоторая унификация обрядности способствовали культурному единству Северной Индии и сыграли важную роль в дальнейших судьбах древней индийской цивилизации. Индоарийские племена не составляли политического единства, противостоящего аборигенам. Часть местной знати и жречества вошла в состав господствующих социальных кругов возникавших государств. И напротив, Некоторые арийские по языку и культуре общности оказались оттесненными и обездоленными. Социальное и политическое развитие Северной Индии, конца второго, начала первого тысячелетия до нашей эры, привело к образованию четырех основных слоев общества: жречество, племенная военная аристократия полноправный народ-общинники, низшие неполноправные категории населения, включая рабов. Каждый из этих слоев превращался в замкнутое сословие варну. Наследственный статус представителей каждой варны определял их занятие и религиозный долг. Обязанности жрецов и учителей лежали на варне брахманов, кшатрии должны были воевать и править, ваши трудиться, а шудры смиренно служить трем высшим варнам. Эта схема общественного строя прилагалась ко всем областям где распространялась индийская культура, несмотря на многообразие социальной действительности того или иного региона. Сословная идеология Варн, развивавшаяся в поздневидийский период, стала отличительным признаком Индии и намного пережила ту эпоху, когда она в основном правильно отражала реальную структуру общества. Итогом видийского периода явилось распространение пахотного земледелия на индогангской равнине, развитие социального расслоения и возникновение специфической сословно-классовой структуры варного строя, становление ранних государств. В результате при активном взаимодействии арийских И местных культурных традиций к середине первого тысячелетия до нашей эры здесь сложились основы древнеиндийской цивилизации.